Глава 14. Церемонию Элли Слоу проводил в своем офисе. Малый Дадли Смит — официальные свидетели. Баз Микс стоит у стола переговоров, правая рука его поднята. Лоу произносит текст присяги. «Тернер Микс». Клянетесь ли вы впредь честно и добросовестно исполнять обязанности следователя по особым делам отдела Большого жюри управления окружного прокурора Лос-Анджелеса, соблюдать муниципальные законы, защищать права и собственность граждан города, да поможет вам Бог? «Клянусь!» — отвечает Базмикс. Лоу вручает ему удостоверение с фотостатом лицензии и жетон управления окружного прокурора. Мал думает. «Интересно, сколько платит Говард Хьюз этому мерзавцу?» «Наверное, не меньше трех тысяч». Дадли, Микс и Лоу хлопают друг друга по спине. «Старые слухи по-прежнему живы», — думает Мал. Микс считает его инициатором покушения, после которого База отправили на пенсию и которое на самом деле организовал Джек Ди, имевший на Микса зуб, пока тот служил в полиции. «Пусть думает». Это заставит его сохранять дистанцию, какая только возможна между двумя копами, выполняющими общую работу. Тоже из Дадли. А, возможно, и с Лоу. Мал наблюдает, как троица чокается хрустальными стаканами с Гленливитом. Он со своим блокнотом сел у дальнего конца стола. Микс и Дадли перебрасываются шутками. Эллис посылает им сердитый взгляд. «Давайте работать». Лоу чуть кивает ему значит, их раз позади. Мал думает, должен он мне, а получается, что обязан ему я. Он берет ручку и начинает бесцельно рисовать за корючки. В костяшках пульсирует боль. Спорить не приходится. Лоу прав. После того, что у них произошло с Селестой, он бесцельно мотался на машине по городу, пока рука не начала распухать. Боль становилась нестерпимой, спутав все его безумные планы по примирению с сыном. Он поехал в травмпункт, предъявил свой жетон, и ему оказали особое внимание и медицинскую помощь. Сделали укол, от которого он поймал кайф, вытащили из пальцев осколки зубов, очистили раны, зашили их и забинтовали. Позвонил домой и поговорил со Стефаном. Путано рассказал сыну, что Селеста его сильно обидела, что хочет навсегда их разлучить. Мальчик был испуган, огорошен, заикаясь, рассказал, что у мамы разбито лицо, но называл его папой, окончил словами «я люблю тебя». Это пробудило у малы слабую надежду. Он снова стал думать, как полицейский. Мал позвонил Эллису Лоу, рассказал о случившемся, пояснив, что главное теперь не дать Селесте выступить пострадавшей стороной и получить преимущество в предстоящей тяжбе за опеку. Лоу взял дело в свои руки, поехал к Селесте, отвез ее в пресвитерианскую церковь Голливуда, где ее ждал адвокат. Тот сделал снимки ее распухшего и окровавленного лица при этом Лоу убедил адвоката в нецелесообразности обвинения в уголовном преступлении лица, занимающего высокое положение следователя управления окружной прокуратуры, пригрозив репрессалиями, если тот будет упорствовать, и пообещав не вмешиваться в дело об опеке. Адвокат согласился. Селести поправили сломанный нос, два хирурга-стоматолога занялись ее раздробленной челюстью и протезированием, Малу, ждавшему результатов и позвонившему Лоу из автомата, было с раздражением сказано «Парнем занимайтесь сами, больше меня ни о чем не просите». Мал поехал домой и нашел Стефана спящим. От него шел запах успокоительного средства, популярного на родине Селесты — шнапса с горячим молоком. Поцеловал мальчика в щечку Перевез в мотель на углу «Олимпик» и «Норманди-стрит» чемодан с вещами и папками лезника, договорился со знакомой женщиной-полицейским раз в день навещать Стефана, приняв более утоляющее, кое-как отоспался на неудобной постели и проснулся с мыслями о Франце Кемпфлере. Нацист не шел у него из головы и мешал убедительно объяснить лживость сказанных селестой слов. Мал сделал несколько телефонных звонков и нашел толкового адвоката. Джейк Келлерман был прагматиком. Он сказал, что правильно будет отсрочить дело об опекунстве до поры, когда Консидайн станет капитаном и заметной фигурой на заседаниях большого жюри. Адвокат посоветовал ему поселиться отдельно от Селесты и Стефана и обещал в скором времени встретиться с ним для обсуждения дальнейших действий. И Мал остался наедине с последствием димедрола в голове, болями в руке и решением взять выходной и держаться от шефа подальше. А мысли о Кемфлере его не оставляли. Только работа с папками Лезника как-то отвлекала. Он занялся делом Клэрда Хейвен, в котором его занимала каждая запись о ней лично. Он понимал, что для допроса сейчас она недосягаема, и что главная задача в этом деле — найти тайного агента. И все-таки ее прошлая жизнь его сильно заинтриговывала. Он наткнулся на ранее незамеченный факт. На приеме у психоаналитика Мондо Лопес хвастался, что в мае 43-го украл из магазина платье, которое подарил Клэр на ее 33-летие. «Значит, они с ней одногодки». Мал отправился в центральную библиотеку, чтобы всерьез заняться этой женщиной и Кемпфлером. Там он часами просматривал микрофильмы, но немец интересовал его все меньше, а женщина все больше. Освобождение Бухенвальда, Нюрнбергский процесс, фашистские главари, утверждающие, что они только исполняли приказы «немыслимая машина жестокости», Сонная лагуна справедливое дело, в защиту которого выступили дурные люди. Светская хроника сообщает о первом появлении Клэр де Хейвен в свете. Ее конфирмация в 29-м, 19-летняя Клэр на балу Влас мандриинос Смазанный черно-белый силуэт, только намек на нее. Если Кемфлер был в тени Геринга, Рибентропа, Денница и Кейтеля, то личность этой женщины проступала куда явственнее. Позвонил в автотранспортное управление и проверил ее водительский стаж. Отправился в Беверли-Хиллз и наблюдал за ее особняком в испанском стиле. Она вышла через два часа ожидания. Слухи о ее красоте оправдались. Стройная, золотисто-каштановые волосы с несколькими седыми прядями, лицо прирожденной красавицы, какую только поискать, но волевое. Он проследовал за ее кадиллаком до виллы Фраскати. Там, за Ленчем, она встречалась с Рейнольдсом Лофтисом, воплощавшим благородный тип героя, которого Мал видел в десятке фильмов. Мал заказал в баре выпивку и стал наблюдать за ними. Актер-бисексуал и Красная Королева держались за руки и поминутно наклонялись друг к другу через стол и целовались. Они явно были любовниками». Мал вспомнил, что Лофтис говорил Лезнику «Клэр — единственная женщина, которую когда-либо любил» и почувствовал укол ревности. На столе появились стаканы и пепельницы. Мал оторвался от своих каракулей, свастики и петли виселицы. Его коллеги по охоте на красных смотрели на него. Дадли подвинул к нему чистый стакан и бутылку. Мал отодвинул их и сказал С мексиканцами, лейтенант Выдали Маху. Это я заявляю совершенно официально. Мы сразу раскрыли карты, поэтому пока Микс не добудет явных инкриминирующих материалов, дающих нам вески и улики, впредь никаких допросов, никаких обвинений. Поэтому с радикалами работаем исключительно индивидуально и вне связи с УАЭС. Делаем их нашими свидетелями, накапливаем информацию и внедряем в их среду агента, как только найдем подходящего человека. Поэтому наш разговор с мексиканцами следует затушевать заметкой в печати. Это могут сделать ребята Эдда Саттерли, которые ненавидят комми, Виктор Рейзел или Уолтер Уинчер. У АЭСовцы, наверное, их читают. Нужно что-нибудь такое. Большое жюри Лос-Анджелеса, намеревавшееся расследовать коммунистическое влияние в Голливуде, буксует из-за нехватки средств и политической склоки. Все радикалы в УАЭС уже знают, что произошло в Variety International. Поэтому их нужно успокоить, а самим помалкивать. Все смотрят на ирландца. Мал думает, что он сможет возразить на его бесспорные доводы, да еще и при двух свидетелях. Дадли говорит... «Я могу только извиниться за свои действия, Малкольм. Вы действовали продуманно, а я попер на пролом. Это была ошибка. Но думаю, прежде чем мы пойдем на попятный и будем действовать под сурдинку, нам нужно нажать на Клэр де Хевен. Она тот ключ, который позволит раскрыть весь их мозговой трест. Для большого жюри она священная корова». «Сломать ее, значит, развенчать все эти стыдливые оправдания влюбленных в нее мужиков. Полиция ее еще ни разу не брала, и думаю, что она, скорее всего, прогнется». Мал рассмеялся. «Ха-ха-ха! Вы ее недооцениваете. Полагаю, вы сами хотели бы ею заняться, а?» «Нет, сынок, это дело для вас. Из нас всех, кто здесь есть...» «Вы единственный человек, в котором есть романтическая струнка! Вы коп в лайковых перчатках! Лайковые перчатки на твердых кулаках! Вы ее пригвоздите вашим коронным правым хуком, каким, я слышал, вы обладаете!» Эллис Лоу с другого конца стола одними губами сказал «нет меня» и сурово посмотрел на Мала. Базмикс потягивал виски. Мал поморщился. Как этот ирландец все успевает пронюхать? Дурацкая идея, лейтенант. Вы уже один раз облажались, теперь хотите, чтобы я и это утрясал. Эллис, при лобовом подходе мы окажемся в дерьме. Скажите ему это. Мал, выбирайте выражение, — сказал Лоу. Я согласен с Дадли. Клэр де Хейвен — женщина, неразборчивая в своих связях. «Такие женщины, как правило, не уравновешены, и, по моему мнению, вам следует рискнуть и пойти с ней на прямой контакт». «Пока же Эд Саттерли пытается привлечь для работы у нас человека, знакомого ему по семинарии, которому удалось проникнуть в коммунистическую ячейку в Кливленде». «Он профессионал, берет за работу недешево. Даже если нам не удастся выйти на The Haven и в УАЭС станут нас остерегаться», Он сумеет подойти к ним незаметно, так что они ничего не заподозрят. «И я уверен, что мы получим деньги на нашего агента у мистера Хьюза». «Верно, Баз?» Баз подмигнул Малу. «Элис, если эта бабежка легка напередок, то для ее обработки я бы того семинариста не засылал. Это мог бы сделать и сам Говард. По женской части он большой спец, так что, может, вы переоденете его и пошлете к ней под другим именем?» Лоу закатил глаза. Дадли Смит ржал, будто услышал скобрезный анекдот в мужском клубе. Микс еще раз подмигнул, пытаясь понять, не с твоей ли подачи, друг, меня расстреливали как собаку в 46-м. Мал думал, что ему еще предстоит заниматься вопросом опеки. И все это в компании шута Горохового, продажного копа и амбициозного адвоката. А когда Лоу стукнул по столу, дав знак, что все свободны, Мал понял, что выходить на Красную Королеву придется ему и обходиться при этом собственными силами.